Глава одиннадцатая Волна силы смела меня с места, не давая даже отреагировать на команду Мисти. Оказавшись в воздухе, я лишь мельком успел разглядеть, какая метаморфоза произошла с блондинкой. И увиденное меня поразило, даже мелькнула мысль, а не долбануло ли мне что-то тяжелое по голове. Девушка изменилась, словно бы выросла на полтора десятка сантиметров. Ее волосы стали гуще, глаза горели синим пламенем, а одежда — черное платье, в котором я привык ее видеть. Армированный жилет, перчатки и сапоги – все это осталось тем же, но покрылось некой светящейся субстанцией, сиянием, которое создавало видимость одежды, но в то же время было чем-то иным. Вокруг Мисти полыхала настолько мощная аура силы, что я чувствовал ее кожей. Уже падая увидел, как тварь бросается на мою напарницу, а та, легко взмахнув рукой, разрезает воздух бурлящим потоком магии. Миг и кипящее колдовское лезвие располовинило монстра по диагонали прямо в полете. Это было последнее, что я разглядел перед тем, как влетел в заросли колючего кустарника. Со стороны поляны раздался топот чьих -то лап, визг, низкое гудение и крохнуло так, что у меня заложило уши. Я нашарил рядом чудом не отлетевшую подальше винтовку, встал, покачиваясь и выбрался обратно на открытое пространство, вскинув оружие к плечу. Но сражаться было уже не с кем. Посреди поляны стояла Мисти, прежнего роста, без полыхающих вокруг нее языков магического пламени, но все еще другая. Уверенный взгляд, гордая осанка, веселая улыбка, застывшая на губах. Вокруг девушки расстилался идеальный круг, выжженный до самой земли травы, а в нем валялись обугленные останки мерков. Точно таких же, какие напали на нас перед Химерой. Видимо, когда Мисти ее грохнула, остатки миньонов пошли в атаку, опрометчиво с их стороны. Под ногами вздымались облачка пепла, пока я шел к блондинке, пытливо разглядывающей меня. «Умеешь удивить!» Откашлявшись, осторожно произнес «я», не зная, что еще сказать. Внутри, впрочем, колокотало возмущение. «Могла бы предупредить, что ты пробужденная. Не пришлось бы тратиться на бессмысленное обмундирование». «Прости, Шейн!» Ее голос, раньше тихий, глубокий неуверенный, тоже изменился. Стал громким, высоким и жизнерадостным. Я и сама не знала, пока не почувствовала. Да? Я недоверчиво прищурился, разглядывая искорки, пробегающие по венам ее рук. Проклятие, она же пятерка, как минимум. Да нет, даже сильнее. Вон как магия проявляется сквозь тело. Но как такое возможно? Почему этого не было видно раньше? Последний вопрос я задал вслух, не забывая крутить головой по сторонам. «Понятия не имею», — со вздохом произнесла блондинка, подходя к разрубленной химере. «Память ко мне не вернулась, если ты об этом, но...» «Но?» — я все-таки взорвался. «Детка, да ты разрубила химеру взмахом руки. Одним движением сожгла... Сколько? Тридцать? Сорок? херово тучу мерок. В тебе столько силы, что не каждому капитану командории перепадает за всю жизнь. А ты говоришь, что не помнишь, откуда она у тебя». Ни на мгновение не забывая об осторожности, я продолжал поглядывать вокруг, хоть и выпускал пар, обвиняя Мисти, но сам не знал, в чем. Наверное, просто не ожидал такого поворота событий и слегка напугался. «Девчонки, ага, проклятие!» «Не переживай!» Заметив мой взгляд, шарящий по окружающим нас деревьям, Мисти улыбнулась. «Вокруг никого!» «Ты-то откуда знаешь?» «Чувствую!» Хихикнула девушка. «Уверена?» «Ближайшая страна!» Тварь. Она скорчила глупую рожу, окончательно выбив меня этим из колеи. «Вон за тем проходом в скалах. Даже чуть дальше. Она прячется». Указав на трещину, за которую нам и нужно было попасть, Мисси снова улыбнулась. Широко, открыто. Она была совершенно не похожа на ту тихую, страдающую от боли в груди девушку, которая кое-как тащила свой рюкзак к сумрачной зоне. Она была живой. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «О, лучше, чем когда-либо». «Может, дело в цветочном проклятии? Может, в сумраке она насылает на свою жертву эйфорию? Надо быть с этой странненькой настороже!» «Если так, гляди за периметром Воба», — велел я, находя взглядом свой рюкзак с вещами и валяющиеся неподалеку от него стрекозу и проекционный шлем. «А мне надо кое-что сделать!» «Без проблем!» — тряхнула волосами блондинка. «Я погуляю вокруг!» «Далеко не отходи!» — пробормотал я, провожая взглядом покачивающую бедрами мисти. Тряхнув головой, я отогнал, мелькнувшее было мысли о том, что девчонка-то вполне себе ничего, а затем принялся потрошить химеру. Она хоть и оказалась обгорелой, но ее твердый панцирь прекрасно сохранил внутренние органы. То, что ценилось алхимиками, целителями и лекарями сверх всякой меры. Ну а то, что Мисти услужливо разрезала тварь пополам, изрядно помогло мне достать из нее все полезные ингредиенты и разложить их по безвоздушным магическим мешкам, которые, когда закончил, я запихнул в стальной контейнер и убрал его в свой рюкзак. Отличная добыча. За такое отвалят немало золотишко. «Идем», — скомандовал я, отвлекая девчонку от бесцельного блуждания вдоль кромки деревьев, окружающих поляну. Блондинка что-то напивала себе под нос и подпрыгивала, словно на прогулке по городскому бульвару. «Иду», — улыбнулась она, шагая следом за мной сквозь редкий лес. Но продолжалось это недолго. В тот миг, когда я остановился, с подозрением оглядывая прогалину между деревьями, по которой собирался и пройти, Мисти подошла ближе. «Надо обойти это место». «Тоже что-то чувствуешь?» «Кажется...» — она указала на валяющееся на земле и заросшее мхом трухлявое дерево. «Оно мне не нравится». И светится, как живое. «Светится?» – нахмурился я, сам никакого свечения не наблюдая. «Хм, ладно. Может, какая-то скрытая аномалия?» Внимательно приглядевшись к указанному объекту, я достал из поясного мешочка несколько камешков и бросил их в дерево, а затем и на землю вокруг него. Ничего. Но, несмотря на отсутствие какого-то видимого эффекта, я расслабляться не стал. Почти четыре года ходил по сумеречным зонам, и опыта у меня было немало. Я знал, если внутреннее чувство опасности говорит, что что-то не так, надо к нему прислушиваться, иначе сдохнешь. Возможно, в страшных мучениях. Так что я прислушался и не стал лезть на рожон, решив обойти странноватое трухлявое дерево под дну оврага, раскинувшегося справа от нас. Слева были слишком густые заросли. В таких можно было нарваться на каких-нибудь мелких паразитов, от которых потом не избавишься. Одежду и рюкзак придется сжигать или вещи пропитаются ядовитой росой и будут месяц за месяцем травить нас. Не надо мне такого счастья. Сказано, сделано, и мы, держа деревяшку в поле зрения, начали ее обходить. Шух! Сначала я подумал, что показалось. Но, сделав еще несколько шагов в сторону оврага, вновь заметил краем глаза движение. Из-под бревна вырвалось щупальце. Нет, скорее тонкий, гибкий усик длиной в несколько метров. Я увидел, как он выстрелил по диагонали и пробил пролетающую неподалеку от бревна пичугу. Вокруг несчастной вспыхнуло естественное силовое поле, не сумевшее защитить местную жительницу. И усик резко дернул насаженное тельце назад, под бревно. Остановившись на краю врага, я присмотрелся еще внимательнее. С этой стороны ловушку было видно куда лучше. Копошение подобных усиков под бревном намекнуло, что там обитает какая-то тварь, которую я раньше никогда не видел. А жадность, с которой она разорвала птичку, дала понять, что приближаться к ней не стоит, даже будучи обвешенным амулетами. Фу, какая мерзость. Хорошо, что мы почувствовали неладное. Как представлю, что эти штуки пронзают одежду и плоть, утягивают меня к тысячам своих собратьев и потрошат. брр Гадость. Поморщилась Мисти, также разглядывая пульсирующий за бревном клубок отростков. Не то слово. Закончив наблюдать за перекусом неизвестной твари, мы спустились на глинистое дно оврага и быстро преодолели его, выбравшись ближе к скалистым стенам, окружающим местность. Часть лабиринта, по которой мы все это время двигались, была похожа на виноградную гроздь и являлась кучей огромных и не очень территорий, связанных между собой узкими скальными проходами. Вот и сейчас нам пришлось протискиваться через один из таких проходов. Щель, чьи края цеплялись за одежду и рюкзаки, а само ущелье было затянуто липкой, плотной паутиной, которую требовалось убирать с пути, чтобы не оказаться заляпанным вонючими выделениями арахнидов с ног до головы, Но ну их в бездну. Потом из-за этого учуют в момент, когда не ждешь, и нападут неожиданно. Пробравшись в новую локацию, я снова принялся оглядывать местность, прижав к плечу приклад винтовки и дожидаясь, пока Мисти присоединится ко мне. Тут была совершенно другая экосистема. Еще одно словечко ученого, которое мне нравилось использовать. Если вход в урочище напоминал волшебный каньон с кучей несовместимых между собой явлений, прошлая локация была темным, мрачным, старым лесом с хмурыми деревьями и небольшими полянами в них. То место, где мы оказались теперь, скалы расходились в стороны, образуя огромный конус, внутри которого образовалась самая настоящая пустыня. Ну, точнее, ее кусок, затянутый сумраком и освещаемый лишь оранжевыми кристаллами, разросшимися везде, начиная от скал и заканчивая камнями и деревьями. Перед нами все рыжие, желтые, охреные и коричневые оттенки. Под ногами скрипел песок. Горячий ветер ворочал небольшие барханы. Массивные валуны кто-то будто произвольно рассыпал по округе. А старые, иссушенные деревья, похожие на древние скелеты, образовывали здоровенную мертвую рощу. Кроны этих исполинов вместо листьев были затянуты все той же паутиной. Ненавижу арахнидов. Процедил я, разглядывая все это через прицел и пытаясь отыскать место, где гнездилась нужная мне тварь. Судя по маршруту, который я выпытал у Асти и описанию местности, именно здесь обитала тварь с силой. Так называемая аранея. Матка арахнидов, внутри которой и хранился ключ. Паутина прямо намекала, что мы близко. Это подтвердила и Мисти, якобы чувствующая монстров на расстоянии. Блонди встала рядом со мной, как вкопанная. «Она здесь! Близко!» После случившегося с девушкой преображения, игнорировать ее слова я не стал. «Можешь определить направление?» «Роща!» Мисти вытянула руку в сторону из сушеных стволов. «Где-то под ней?» Проверив механические перчатки и защитные амулеты, я убрал винтовку, снял с плечи рюкзак, намереваясь достать оттуда и запустить в воздух стрекозу. И тут почувствовал ступнями, как под песком что-то вибрирует, на совсем небольшом от нас расстоянии. Сориентировался я мгновенно, вместо стрекозы из рюкзака достал два набора кассет, которые тут же вставил в поза пазы перчаток. В правую, десяток ампул с концентратом какой-то вонючей, парализующей выдержки местных летунов, которые иногда охотились на рахнит. «Слева дымные шашки из толченных сонных кристаллов». Прислушавшись к моим просьбам, Рейдингер заменил в перчатках пару механизмов. И теперь по желобкам вдоль костяшек они могли запускать эти снаряды на расстояние до 30 метров. «Я могу попробовать просто жечь ее», — шепнула Мисти, едва не касаясь губами моего уха. Я почувствовал ее горячее дыхание и покачал головой. «Носитель ключа должен быть жив, когда я буду доставать его». «Иначе артефакт разрушится, поэтому надо обездвижить цель или...» Договорить да я не успел». Раздался пронзительный виск. Метрах в двадцати перед нами песок взметнулся клубящейся тучей. Несколько небольших валунов разлетелись в стороны. С глухим стуком камни врезались стволы из сохшихся деревьев. «Это она!» — скрикнула Мисти. «Сам вижу», — огрызнулся я, вытянув руку и целясь в выскочившую из-под песка тварь. «Мощная головогрудь, метра четыре в длину». Брюха еще три метра. Восемь здоровенных, покрытых, шорсткой конечностей. Хилицеры еще пораживал, окружающая раскрытую пасть, из которой вырывался высокий виск. Разглядывая выкрашенную в рыжевато-черные цвета аранею, я прикинул, что та мразь без труда перекусит меня пополам. Словно подумав о том же, в меня вперлись восемь антрацитово-черных глаз, в которых отражались светящиеся рыжеватые кристаллы, разбросанные по округе. Миг другой, а словно раздумывала, как бы нас с мисти получше сожрать, а затем резко рванула вперед. Фух! С моих перчаток одновременно сорвались две ампулы. Жидкостный выстрел прошел мимо, а вот дымный попал, но не туда, куда я целил. Тварь, успев среагировать на мою атаку, дернулась в сторону, и дымная ампула разбилась об одной из ее ног. Пуф! Облако сиреневого дыма окутало часть Ранеи, раздался ее пронзительный виск. Огромная арахна тут же изменила поведение, явно решив бросить неудобную добычу. А потому следующая пара моих выстрелов прошла совсем мимо. Паучиха влетела в песок в десятки метров перед нами и меньше, чем за пару секунд зарылась в него. Проклятие! Выругался я, срывая с пояса электрическую бомбу. Размахнувшись, швырнул ее в волну вздыбившегося песка, которая показывала, где находится монстр, и. Бз! -з! Пронзая пыль и песок, во все стороны ударили молнии. Они прорвали воздух, подпалили паутину на кронах ближайших деревьев, пробежались по песку. Но не причинили твари никакого вреда. «Заряд слишком слабый», — простонал я. «За ней. Нельзя ее упустить». Мы сорвались с места и побежали так, что лишь ветер свистел в ушах. Почти сразу я метнул вслед Аранея еще одну электрическую бомбу на удачу. И снова ничего. Только паутина, висящая на ветках высохших деревьев, полыхнула, опадая на песок горящими лоскутами и обнажая гнездовья мелких арахнидов. «А, проклятие!» Затормозил я перед одним из деревьев, когда впереди рухнул комок небольших, размером с человеческую голову, пауков. И пусть каждого из них можно было раздавить ногой, но несколько десятков таких тварей создали бы нам проблемы. В обход скомандовал было я, но мести, пробежавшая мимо, даже не затормозила. Возмахнув рукой, она вызвала порыв мощного ветра и отбросила арахнидов на несколько десятков метров. Некоторые из мелких тварей с противным хрустом, ломая ножки и туловище, вырезались в стволы деревьев и разбросанные между ними камни. Но с Арнеей так быстро справиться было невозможно. Расшвыривая валуны и заставляя сохшие стволы вздрагивать, покачиваться и падать, тварь перемещалась под песком, оставляя за собой разрушение и спахану траншею. Да еще и двигалась так быстро, что за первые минуты погони мы не смогли догнать монстра, лишь старались не отставать. Бегать по сумеречным зонам было опасно, и делать этого я бы не рекомендовал никому. Можно было просто не разглядеть аномалию даже в местности, которую ты хорошо знаешь, и остаться без ног, в лучшем случае. Чего уж говорить о совсем незнакомых местах. Но тварь уходила, и где ее искать потом? Да и смогу ли я ее вытащить из ее норы? Было совершенно непонятно. К тому же Мисти, которая еще час назад еле тащила свой рюкзак, летела вперед на всех парах и я не мог ее обогнать, стараясь не отставать, понимая, что оставлять девчонку, даже обладающую такой силой в сумрачной зоне в одиночестве, не стоит. К тому же, она может оказаться полезна для меня. Осторожнее Мисти, рявкнул я, заметив, что воздух впереди нас подернулся рябью аномалия! Но блондинка не думала останавливаться, лишь чуть сменила траекторию, по самому краю бегая жарку, способную превратить человеческое тело в закопченный гриль. Ничего себе, она чувствует границы аномалий? «Проклятие, да кто ты такая?» – прорычал я, пытаясь ускориться. Аронея продолжала рваться вперед по иссохшей роще, спахивая песок, она то и дело выскакивала наружу, оставляя после себя паутинные лужи, способные обездвижить на пару часов целый мобиль. Затем закапывалась обратно. Постоянно меняла траекторию движения и заводила нас все глубже и глубже в эти мертвые заросли. Догнать тварь никак не получалось. Мы еще несколько раз столкнулись с аномалиями, которые обнаружила все так же бегущая впереди мисти, и слегка приблизились к Коранея, когда то и пришлось огибать скальный участок, вросший в песок посреди рощи. Еще несколько моих выстрелов снова пропали в Туне, а местность меж тем менялась. Сухие деревья становились толще и выше, камней вокруг было рассыпано больше, а кроны сплошь были покрыты паутиной. Мрачный мертвый лес с древесины древесиной освещался лишь редкими кристаллами, растущими на стволах и камнях. Проклятие, а эта локация оказалась куда больше, чем я думал, и чем рассказывала Асти. «Сюда бы твой байк!» Подтверждая мои мысли, выдохнула Мисти, перескакивая через дерево, поваленное РНА и парой секунд ранее. «Давно бы догнали!» Дыхание девчонки не было прерывистым. Она, словно двужильная, бежала в одном и том же темпе. И даже не запыхалась, когда я уже чувствовал, что надолго меня не хватит. «Сама через щели его тащила бы хер знает как!» Огрызнулся я, напрягая мышцы и догоняя ее. Впервые за все время нашей погони. «Давай же, Шейн, давай, слабак! Эта тварь сейчас уйдет. Взгляд пробежался по окружающей нас местности и автоматически приметил возможные варианты. Слева твердый каменистый подъем. рядом с ним по центру от нас две скалы, стоящие совсем близко друг к другу. Слева участок бесконечного сухого леса, засыпанный песком. Прикинув, куда нужно выгнать тварь, я сорвал с пояса предпоследнюю электрическую бомбу и швырнул ее. Как только она приземлилась в песок и заставила Ренео свернуть, на ходу вскинул руку и выстрелил дымным снарядом. Мимо, но на этот раз специально, и тварь снова свернула, почти куда надо. «Мисти, жахни по деревьям!» Блондинка все поняла без лишних уточнений и не стала переспрашивать. Просто в следующий миг вдоль деревьев, превращая песок в стекло, ударил огненный хлыст. Размером с нехилый такой участок железной дороги, не позволивший твари уйти через иссохшую рощу. А еще через секунду... Гр! Изменившая траекторию движения, Аронея вынырнула из песка и рванула в единственно доступное ей место к бегству. К двум скальным глыбам. Отлично! Вытянув руки, я одновременно выпустил сразу четыре снаряда. Но не по прямой, как не успевший пристрелять новую технику идиот, тропящийся свалить из города после встречи с ублюдками. О нет. В этот раз я стрелял навесом. Да еще и успел перед этим крутануть рычажок перчаточной гидравлики. В надежде, что импульс выстрела будет сильнее. Сработало. Два снаряда разорвались, попав в верхнюю часть брюха, удирающей РНА. Они окутали ее сиреневым дымом, полностью скрыв от моего взгляда. А через мгновение в этот дым упали две ампулы с транквилизатором. Боясь, что она все же убежит, я метнул следом последнюю электрическую бомбу. Молнии разорвали сонный туман, высветив контур валяющийся меж скал матки арахнидов, лежащей вверх ногами и дергающий ногами. «Охренеть!» — выдохнул я, сгибаясь пополам и упираясь руками в колени. Воздуха катастрофически не хватало, и я никак не мог отдышаться. «Вау! Это было круто! Вот эта погоня!» Довольно вскрикнула Мисти. Ее синие, точнее даже ультрамариновые глаза, блестели от неподдельной радости. «Мы это сделали! Пошли посмотрим на нашу добычу!» Дождавшись моего кивка, она направилась к скалам, между которых ветер уже раздул сонный дым. Аранея валялась между ними, задрав ноги кверху. Ее брюхо медленно поднималось и опускалось, давая понять, что тварь находится в глубоком сне. Мерзкая морда была неподвижна, хелицеры не шевелились, глаза были закрыты. «Ну и жуть», — пробормотал я, разглядывая нашу добычу. «А мне кажется, она красивая. По-своему». Пожала плечами блондинка и протянула руку, чтобы погладить Аранею по шерстке головогруди. Я даже не успел крикнуть «Стой!». Когда Мисти дотронулась до волосинок на туловище матки Арахнит, из-под них в лицо девушки выстрелила скрытая игла размером с предплечье, без труда пробив кинетический щит купленного мной амулета. Я выбросил вперед руку и умудрился поймать эту хрень в полете, сам не знаю как, в паре сантиметров от распахнувшегося от удивления глаза Мисти. Мягко взяв девушку за плечо, я оттянул ее от туши монстра. «Что я тебе говорил?» «Не лезь вперед тебя». Прикусив губу и понимая, что чуть не лишилась жизни, ответил девушка. «Повторяй себе это почаще», — хрипло произнес я, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. «Проклятие. Хорошо, что реакция не подвела». «Хорошо, Шейн», — потупив взгляд, ответил блондинка. «Извини, я просто увлеклась. Спасибо, что спас мне жизнь». Сказав это, она подошла ко мне вплотную и совершенно неожиданно поцеловала взросшую щетиной щеку и мгновенно залилась краской. «Я посмотрю за периметром». «Ага», — провожая ее взглядом, пробормотал я. «Только не...» «Отходить далеко, помню», — махнула она. Покачав головой, я отбросил иголку с лошадиной, скорее грифонией, Доза и яда вернулся за своим рюкзаком, брошенным неподалеку. Выщелкнул из механической перчатки цепную пилу и приблизился к голове Аранеи. «Ну давай посмотрим, что ты скрываешь».